Мне нравится мне в этом болоте, сказала Кэт, критически оглядывая местность, освещённую лунным светом и прожекторами корабля. Может, вернём потом лагерь на прежнее место? Опять поднимать корабль? А потом опять? В вопросах расхода энергии Крэк был ещё экономнее Дианы. Решайте сразу, здесь или там. Мы втроём стояли снаружи. А Крэг в грузовом отсеке занимался устройствами зацерапторов, но шёл нужно вмешаться. СкупирДИ, отчётливо произнёс я. Крэг сделал вид, что не расслышал. 6 часов полноценного сна, всем пошли на пользу. За это время в расставленные сети попались восемь вампиров. Чем холоднее становилось, тем больше они активизировались. Два оказались совсем малышами, и мы их отпустили. выпустить на волю пойманного чёрного вампира, пусть и молодого, ничуть не легче, чем поймать его или убить. Мы были рады, когда эта сложная и опасная операция завершилась без жертв из числа обеих заинтересованных сторон. Сети тут же свернули, и отключили робота-имитатора, стоящего рядом с трупами зацераптора и создававшего эффект умирающего хищника. План по вампирам можно было считать выполненным. Остальных доберём по ходу основного дела. Раз уж они стали такими шустрыми раньше, чем это предсказала Диана. Я снял всё-таки со своего экземпляра шкуру, сказал Рик, имея в виду, что работу за него выполнили жучки, а он стоял рядом и приглядывал за ними. Шрамов на ней много, но у нас в этом рейсе и мест в трюме останется много. Я слышал, зарождается новая мода. на трофеи с многочисленными шрамами. Даже подделки уже появились. Зверей выращивают на ферме, наносят неопасные для жизни ранения, дают им зажить, потом животных убивают и сдают трофеи таксидермистам. Мода не новая, ей бог знает сколько лет. Просто временно заглохла, теперь возрождается. И ещё я ампутировал правую переднюю лапу, которая с уродством, сунул её в морозильник. А это зачем? Он явно сломал её до того, как организм окончательно оформился. Возможно, Шанкару Капуру будет любопытно узнать, как такие переломы срастаются в условиях Айхамара. Сувенир, так сказать. Он хороший клиент. Что ни говори, а нашему малышу иногда приходят в голову удачные мысли. Умница, похвалил я. Далеко пойдёшь. Если не станешь больше драться с мезоцерапторами в рукопашную. Я одного не понял, почему они такие здоровые при сравнительно небольшом весе, спросил Рик. В отчётах по Эхомару ничего нет по этому вопросу. Пересмотрел отредактированные отчёты, узкоспециальные для охотников, сказал я. У мезоцерапторов кости полые внутри, как трубки с тонкими стенками, но чрезвычайно прочные. И для чего им такие кости? Не знаю, спросил у Крейга, он у нас биолог. Может быть, чтобы дальше прыгать? Видел, как они совершают прыжки, когда бросаются на добычу. Может, чтобы легче было убегать от врагов? Это здесь они цари природы наземной, а на родине у них немало врагов. Кто-то считает, что мезоцараптеры произошли от одной из разновидностей птерозавров Авирона. Ведь там у многих видов крылатых ящеров кости пустотелые. Или наоборот, летуны произошли от мезоцерапторов. Учёные ещё не разобрались. Давайте решать, куда отправимся, прервала нашу болтовню Кэт. Второе место, выбранное для охоты, оказалось урожаие первого. За 2 часа были добыты 3 особи, но, к сожалению, все самцы. Сменили тактику. Крэйк настроил уток по-другому. Теперь вокруг засидки шлялся одинокий мезоцераптор, издавая брачный клич самца вперёд случки. Мыск едва не оглохли. Пришлось тоже закрыть колпаки, превратив камбезы в скафандры. Суслик и Камилла Кипкотти сразу поставили аудиофильтры на максимум. Воцарилась благословенная тишина. Каэтс облегчением вздохнула. Если б я была самкой мезоцераптора, Ни за что не пошла бы на такой зов. Слова оказались пророческими. Самки так и не пришли, зато явилась целая команда самцов выяснять отношения с соперником. К такому повороту мы оказались не готовы, поэтому вернулись к кораблю и устроили военный совет. Каэтов вопросительно поглядела на меня. Ты ведь охотился здесь, что скажешь? В романе приложу. Всегда попадались и самцы, и самки. Диана. Ни в каком из имеющихся у меня отчётов подобная проблема не зафиксирована, ответила Диана. Я бы сразу обратила ваше внимание. Возможно, это связано со временем года, предположил Крейк. А, -а, а здесь на Ихамаре или на их родине? Вот чёрт, расстроился Крейк. Действительно И год здесь в 4 раза длиннее, чем на Вероне. Диана. Никаких особенностей поведения в зависимости от сезона не отмечено ни здесь, ни там. Но информация по объёмам планет неполная. Наблюдения большей частью бессистемны. Могу предложить вот что. И на Вероне, и на Ихамаре самки устраивают гнёзда в пещерах, скармливают потомство, но делают это как придётся. Если она находит чужое гнездо, всё равно будет кормить чужих. Крик голодного детёныша сообразил Крейк. Как я сам не догадался. У тебя достаточно информации для настроек, Диана. Тогда пойду займусь. 12 часов спустя, упаковав трём-трёх отменных зубастых леди, мы готовились к взлёту. Я так и не понял, где они были раньше. сказал мне Рик. Никто не понял, вздохнул я. Ну какая нам разница? Мы охотники, и мы добыли, что нам нужно, верно? Пускай учёные голову ломают. Глядишь, кто-то совершит научный прорыв, воспользовавшись нашими отчётами. А что мы можем сделать доброго, так это покараулить лишних мезоцерапторов, пока они очнутся. А не то их здесь попросту сожрёт. Последнее животное начало подавать признаки жизни спустя полтора часа по окончании всех работ, и мы стартовали с их амаров в приподнятом настроении. Впереди нас ждала инферна